После двух столь внешне рутинных, но на самом деле столь интересных бесед наступило затишье, перемежаемое интересными мелочами. Событиями действительно столь мелкими, что только благодаря неусыпному взору Лео нам удалось их зафиксировать и понять. Полицейское улыбчивое трио почти час проторчало в кафе напротив нашего парковочного места, усиленно наслаждаясь кофейком. Сигнал от полицейских получен. Никто из нас сигналу не поверил. Подростки, старики, красивые, вызывающие одетые девушки, бросающие в нашу сторону зазывные взгляды и всячески подчёркивающие свою древнюю профессию, все они вдруг полюбили эту ничем не примечательную забегаловку». Четыре камеры наблюдения зафиксировались на нашем корабле и больше не сводили с него поблескивающих визоров. Под высоким потолком парковочной зоны засуетилось несколько мерзковато выглядящих киберпауков, занятых демонстративной починкой и техосмотром различных устройств, установленных в столь труднодоступных местах. Ага. А заодно наверняка установили микрофоны. Не удивлюсь, если даже прямо под нашей парковочной платформой прямо сейчас происходит установка прослушки. Нас обложили со всех сторон. Укутали удушливым круглосуточным наблюдением. Какова была наша реакция на эту наглость? А никакой. Мы отнеслись к происходящему равнодушно. И так было понятно, что в самом скором времени весомые личности Миртумас похватятся и начнут сжимать вокруг нас недоброжелательное кольцо, пока они довольствовались ролями наблюдателей. Но надолго ли? Как бы то ни было, ни один из членов моей команды больше не покидал корабля. Мы задраили люки, активировали все камеры и засели в своём стальном логове, бдительно наблюдая за округой. Рисковать я не собирался, прекрасно помня, что хватит одного меткого вражеского выстрела, чтобы оборвать одну из наших жизней. Не обязательно даже попадать в голову или жизненно важный орган. Достаточно поразить отравленной иглой плоть, чтобы яд попал в кровеносную систему. И на этом для жертвы всё закончится. Такого шанса здешним воротилам я предоставлять не собирался. 37 часов и 15 минут. Столько времени прошло с момента моей последней беседы вживую с почтовым офицером Либерти. И всё это время мы не сидели без дела, полностью погрузившись в корабельные восстановительные дела. Всеми работами Вафамыч управлял удалённо, для чего снова переместился со всем своим имуществом и оборудовал себе уже постоянное гнездо на нижнем уровне корабля, поближе к корме, где ждали своего часа наконец-то отлаженные основные двигатели. Там у него появилось пять стареньких мониторов, вставших на приваренном к стене стальном листе, что превратился в огромную столешницу, способную разместить на себе целую уйму отпечатанных схем, документов, запчастей, обгорелых и целых модулей, связки проводов, остатки сварочных комплектов, как варку, чайные принадлежности и много чего еще. Свою зону старший механик отгородил парой листов. В углу встал один из модулей жизнеобеспечения. Рядышком разместился допотопный водяной кулер. Над ними повисли три полки, а у противоположной стены коморки Вафамыч поставил себе стальные нары с толстым трофейным матрасом и полным постельным комплектом. Получилось на удивление уютно, особенно после того, как стены коморки были обклеены негорючими киноафишами, эротическими плакатами и все теми же голубыми схемами, что рулонами валялись на рабочем столе. Выяснив необходимый перечень основных работ, я, не теряя времени, созвонился с ближайшим сервисным центром и заказал нам ещё двух роботов-сварщиков, а к ним довескам дроида-механика и малого глоталу, корабельного робота-уборщика. Всё заказанное вместе с рабочими комплектами я потребовал доставить в течение часа. Почему так быстро? Ответ прост. Чтобы никто из недоброжелателей не успел прознать про наш заказ и не сорвал его. Или не попытался вложить взрывное или иное какое адское устройство в одного из арендованных дроидов. Несколько удивленный моей срочностью хозяин с радостью принял задаток в 300 кредов и вскоре сообщил, что все погружено и грузовая платформа уже движется к нам. Следующие сутки дроиды пахали беспрерывно. Больше всего неудобств доставлял воющий глотало, что методично обрабатывал наш корабль изнутри, высасывая пыль, слизывая конденсат, выявляя плесень и всё остальное из этой столь опасной для любой техники категории. Пусть фильтры системы жизнеобеспечения высасывают львиную долю всей невидимой угрозы, но часть грязи всё же остаётся по углам, под потолком и на полу, медленно копясь и представляя всё большую опасность как для экипажа, так и для электроники и механизмов. Я почти не удивился, когда скрипучим голосом уборщик сообщил, что только с рубки он собрал немалое количество влаги, содержащей в себе споры двух видов плесени. Глотало предложил перечислить химический состав собранных им в крошек и катышков, но я испуганно отказался. Даже знать не хочу, что там за состав у этих подозрительных катышков. Когда прибыл заказанный оплаченный нами древний и громоздкий, зато дешёвый генератор искусственной гравитации, мы радостно выпили ещё кофейку и, не делая пауз на отдых, принялись его устанавливать в центральной части корабля, сместив чуть ближе к корме. Одного гравигена мало. Эта древняя, как сама Вселенная модель, обеспечивает гравитационный столб шириной в 10 и высотой в 12 метров. Чем ближе к внешним границам столба, тем слабее гравитация. Раньше такие модели зашивали в жирные брюха космических шаттлов первого класса, что доставляли богатых пассажиров с корабля на корабль или станцию. Многие не переносят невесомости, готовы заплатить хорошие деньги, чтобы её не испытывать, оставаясь в привычной, любимой ими гравитации. Закрепив и подключив гравиген к корабельной энергосети, мы вынужденно отступились от него тестировать генератор искусственной гравитации мы в пределах Миртум и даже поблизости от неё права не имели. Тут своя сложная сбалансированная система как естественной, так и искусственной гравитации. Любое вмешательство в этот баланс может привести к ужасным последствиям. Разумеется, главный станционный ИСКИН пристально наблюдает за гравитационным полем Миртум и в случае чего немедленно вмешается, нивелируя угрозу, но рисковать не стоит. Нам было чем заняться. Я, например, перебрался в носовой трюм, где продолжил прокладывать проводку, а заодно установил два модуля жизнеобеспечения. Вафамоч продолжал наблюдать за работой сварщиков, направляя их в самые важные проблемные участки корпуса. Корабль быстро становился крепче и при этом тяжелее. Мы рядом не стояли с современными космическими судами гражданского назначения. Например, вон с той 100-метровой яхтой с корпусом из матово-чёрных композитных материалов. Там сложнейшие ультрасовременные материалы, а у нас старая добрая сталь. Вафамоч со своим обычным хриплым смешком назвал ее паровозной, чем почему-то сильно обидел Лео, объявившего механику 30-минутный бойкот. В корабль одна за другой загружались выбранные нами покупки, что окончательно истощили наш бюджет. Было богатство, да вышло. Лео получил новую систему охлаждения, а к ней дополнительный стеллаж с девственно пустыми банками данных. Загружу не хочу. Сотни терабайт к услугам из Кина. Хотя я понимал, что это капля в море. Однажды, помнится, я узнал, каков объём файловых хранилищ у современного космического лайнера и просто обалдел. Но это и неудивительно. 40 тысяч пассажиров на борту надо чем-то занимать, для чего и существует огромная медиабиблиотека, где можно найти буквально всё и на любой вкус. Помимо охлаждения и хардов, Лео стал владельцем трёх дополнительных процессорных блоков «Штурман-7М», что увеличило скорость компьютерных вычислений в три раза. Когда я смонтировал всё это в рубке, запитал систему охлаждения, не забыв подвести к ней резервное энергопитание, то отступил на шаг и оглядел прижатые к стене и закрытые пластиковыми заслонками стеллажи, понимая, что теперь Лео грех жаловаться. «Мало!» — заявил он из динамиков рядом с обзорными мониторами. «Я выпотрошу тебя», — огорчённо рявкнул я. «Уймись уже, жадюга!» «В наши времена живучесть любого космического объекта в первую очередь зависит не от прочности корпуса и мощности двигателей, а от качества и мощности электронного оборудования, равно как и от корабельного ИСКИНА», — чуть ли не продекламировал Лео. Дословная цитата из дополнительного пособия пилотов и штурманов, обучающихся в ФАКП — Федеральной Академии Космического Пилотирования, Вот так вот, Тим. Чем дальше я вижу, чем быстрее я правильно опознаю угрозу и среагирую на неё. Да знаю я, но я деньги не печатаю. И хорошо, это было бы федеральным преступлением с последующим смертным приговором к камере расщепления, но деньги нам нужны. Разберёмся, пообещал я, понимая, что укрыть мне особо нечем. Это только в фильмах. Космические гонки-догонялки среди астероидного месива ведутся на головокружительной скорости отчаянными пилотами, что в этом безумном хаосе ещё умудряются и огонь вести по преследователям, не забывая при этом флиртовать с обаятельной блондинкой, что вообще непонятно как оказалось на мостике. В реальной жизни на подобных скоростях и в подобных условиях всё решает корабельный ИС-СКИН, e а ощутимую помощь ему оказывают пилоты, штурманы и стрелки с обязательными затылочными гнёздами, что позволяет им напрямую подключиться к компьютерной системе, отдавая команды и реагируя без потери времени на вербальный или ручной ввод команд. В подобных ситуациях всё решают даже не секунда, а доли секунд. «Мы пока на разведку в неизведанный космос не собираемся», — успокоил я сам себя, но этим невольно всполошил Лео. А потом собираемся? Но нет. Только через мой воняющий горелыми транзисторами стальной труп. Нечего нам там делать, молодой человек. Нечего. Продолжаем ремонт. Поспешно прервал я очередную нотацию и схватил моток проводов. А ты пока обживайся. Мы обязательно вернемся к этой теме. Ты уже не раз выражаешь отчетливое желание пуститься в самые отчаянные авантюры, Тим. Меня это тревожит. Я гроз. Я людей убиваю. И в меня стреляют. Ты ликвидируешь преступников, следуя при этом тщательно продуманному плану. Это разные вещи. Разный риск. Оо! Закатив глаза, я скатился вниз по лестницам и зашагал к недавно проложенному кабельному каналу, собираясь проверить его в третий раз и, наконец, закрыть. Начисто вымытый, без единой соринки стальной пол приятно поскрипывал под резиновыми подошвами ботинок. Ещё через 7 часов мы все собрались в помещении под рубкой, что отныне превратилось в кают-компанию, обзаведясь самодельным и, само собой, стальным столом с закруглёнными углами, с приваренными к полу мягкими креслами, что были куплены мной за бесценок, на электронной барахолке всякого хлама. Их выставил на продажу владелец разорившегося кинотеатра, а я не был против того, что в кают-компании появится шесть кресел с красной обивкой». «Отдав должное приготовленному здесь же в новенькой трофейной электродуховке настоящему кроличьему мясу, мы деловито очистили тарелки мякишем настоящего ржаного консервированного хлеба и некоторое время задумчиво молчали, наслаждаясь сладостью крепленного, но уже не настоящего красного вина». «Ну так что?» Вафамыч первым нарушил молчание. «Все согласны?» «Да», — тут же ответил из настольного динамика Лео. Над пластиной детского голографического проектора, что я установил в центре стола, появилась золотая фигурка какого-то большеглазого дроида, что старательно закивал. Это единственно разумный план. Согласен. Подытожил я и потянул к себе подключённый к сети планшет. Тогда приступаем к выполнению нашего плана, господа. Как мы его назвали? Выгодный манёвр! Механическим голосом произнесла голограмма золотого дроида на столе и тут же превратилась в робота-трансформера с огромными пушками вместо рук. «Даже бегство должно приносить прибыль!» «Отступление», — поправил я друга. «Отступление». «Поправка принята!» Тогда начинай стягивать грузы, и только из гарантированно безопасных источников. Для загрузки электронных посылок я приготовил три резервных харда общей ёмкости в 50 терабайт. Для остального у нас имеется вместительный и герметичный носовой трюм. «Вафамыч, мы ведь можем гарантировать заказчикам, что наше хранилище на протяжении всего перелёта сохраняет воздушную атмосферу и плюсовую температуру не ниже 3 по Цельсию?» «Можем», — твёрдо пообещал механик. «Не зря же мы потратили последние деньги на дополнительные генераторы и аккумуляторы. Да и перелёт не обещает быть долгим, если всё пройдёт по плану». «Ну и отлично». «А я свяжусь сначала с господином Цеводом, а затем и с почтовой службой», — кивнул я, разминая пальцы. «Лео, проверь ещё раз наличие всех расходников». «Есть, капитан!» «Время зарабатывать деньги», — улыбнулся я, активируя планшет.